Их звали Валье, Садао и Марч. Они проводили плановые регламентные работы. Боевая кинетическая станция БКС, на которой они в данный момент находились, отличалась высокой степенью надежности. Тем более она никогда еще не использовалась по прямому назначению. Однако это не исключало ее поломки за длительные сроки. Вот уже пять лет на нее не ступала человеческая нога, а рука не касалась стерильно чистых панелей. Громадная конструкция долго ждала гостей, И вот, наконец, рядом с ней пристроилась небольшая, созданная для полетов в вакууме, пассажирская ракета. Двое людей покинули свое сложно устроенное жилище и пристыковались к БКС. Они были одеты в не слишком массивные скафандры и, тем не менее, надежно защищены от вредного воздействия космоса. Некоторое количество излучения пробиралось, разумеется, через эту оболочку, поэтому вероятность лейкемии среди них превышала нормально планетарные стандарты. Но за этот риск им платили дополнительно и щедро. Оба пристегнулись к поручням и посмотрели друг на друга, делая ободряющие жесты. Это была традиция. Вместе они работали довольно долго. Лиз друг друга они не наблюдали. Одному мешало слепящее сияние Индры, в связи с чем прозрачность стекла автоматически падала, а другому отражение светило в шлеме напарника. Каждый приступил к своим обязанностям. Садао начал отвинчивать запор входного люка аппаратной кабины, а волье, подождав, пока товарищ справится с этим мероприятием, двинулся вдоль конструкции, внимательно осматривая внешнюю поверхность. Он перемещался, отталкиваясь руками, подобного водолазу, периодически перецепляя тросик, связывающий его со станцией, когда карабин упирался в очередное крепление легчайшего парапета. В этом мире без веса его прочности вполне хватало для столь легкого предмета, как космонавт. Вскоре валье добрался до основания громадных медных колонн, уходящих в высоту, а может в глубину окружающей бездонной бездны, как кому нравится, на 350 метров. валье Волье была очень несложная работа. По крайней мере, до момента нахождения неисправности. Нужно было просто внимательно следить за проплывающей мимо металлической поверхностью и замечать ее износ и возможные выемки от попадания метеоритов. Большие выемки могли привести к падению выходных параметров всей конструкции во время ее работы. И в задачу космонавтов входило устранять таковые прорехи. Контролирующего органа выше его самого в этом плане не существовало. БКС никогда еще не использовалось. А в случае ее применения никто не гарантировал, что повреждения не нанесены в результате собственной работы или вследствие попадания метеора в послерегламентное время. Поэтому, можно сказать, он работал под собственным контролем, ему руководила только личная совесть. Однако Валье любил свою работу, и ему щедро платили. Он тщательно светил под собой мощным фонарем. В этом мире не было полутеней. Это был мир полных контрастов темноты и света. Из-за большой площади разгонных стержней работа у него была очень-очень надолго, пока в начале процесса ему было достаточно интересно даже из-за возможности физически размяться, ведь он должен был проползти, то есть продвинуться, подтягивая свое ничего не весящее тело на руках вдоль всей этой громадной колонны. Тут он мог выбирать любой из способов. То ли огибать эти колосы через каждые несколько метров на винчивой окружности слева-направо или наоборот, то ли пройти их вначале с одной стороны во всю длину, а затем повторить этот трюк еще несколько раз. Любой из вариантов был длительным процессом, рассчитанным на пару вылазок. Но в случае кругового движения предусматривалось гораздо больше суеты. Он был бы вынужден почти постоянно перецеплять страховочный фал с места на место. Он выбрал второй, более рациональный способ. Теперь он отцеплял карабин лишь через 15-метровые промежутки в местах, где следовало очередное крепление пластмассовых перил, идущих вдоль колонн от начала до конца. Они были совсем тоненькие и очень легкие, рассчитаны на невесомость и испарение после первого же выстрела магнитной пушки. К прибывшей ремонтной ракете имелась целая связка этих запасных причиндалов. Вообще БКС было древним архаичным оружием. По массивности она превосходила любой боевой космический лазер, за исключением их большого лунного. Но ведь тот располагался на твердой почве, а не в межпланетной пустоте. Волье работал молча. Все они соблюдали строгие правила радиомолчания хотя всегда посмеивались над этой перестраховкой. БКС кружила по своей орбите уже много-много лет, и ясное дело, их слабые шлемные рации ничего не выдавали вероятному противнику. Разве только то, что на военном спутнике проводится регламент. БКС была огромной, сложной, автоматически действующей машиной для отражения ракетных атак или сбивания враждебных космических аппаратов. Самой тяжелой ее частью являлись именно эти медные сердечники, параллельно уходящие вдаль. Как раз вдоль них двигался механик. Чтобы их соорудить, потребовалось выбросить в космос гигантские грузы. Однако их нельзя было сделать легче. При старте маленького снаряда чудовищные силовые поля стремились развалить конструкцию. И именно огромный вес колонн заставлял расходовать энергию на толчок полезного груза, а не на разрушение всей конструкции. Кроме того, огромная часть электричества изводилась на нагрев, что являлось паразитной тратой. Однако при низком конструктивном КПД деться от этого было просто некуда. В этом случае снова спасала гигантская масса и площадь внешней поверхности. Спустя какое-то время Волье несколько утомился от однообразия работы, заключающейся только в наблюдении. Было пройдено уже более половины колонны. Там позади вырисовывался невидимый край основания направляющих с насаженной на них станцией. Он попросту заслонял далекие бесчисленные звезды, подобно темным гигантским туманностям, имеющим плотности ниже лабораторного вакуума, но благодаря невыражаемым километрами протяженностям, гасящим звездные сигналы. Валье оглянулся на расстилающуюся за спиной бездну, и сердце забилось чаще. Да, именно из-за этого зрелища он любил свою работу. Только из-за него он покинул родную планету. А на другом краю медного толкателя краснел диск злополучной горуды. С этого ракурса он занимал полнеба. До зараженной радиацией почвы было десять тысяч километров. Запасенные в недрах БКС снаряды не предназначались для ее поражения. Они были слишком легки для пронизания атмосферы. Но, как всегда, планета находилась в риске прицела. БКС двигалась перегея, несколько обгоняя Горуду во вращении. Валье отстегнул карабин. Он добрался до очередного крепления. И ему нужно было всего-навсего продвинуть защелку на пару сантиметров и вновь зацепиться за поручень. Его скорость уравнивала со скоростью спутника, но в эту секунду он становился независимым космическим телом. От боевой станции его отделяло менее метра вакуума, И если бы он перестал совершать самостоятельные поступки, еще многие недели они бы двигались рядом, подчиняясь только законам небесной механики. Однако со временем, благодаря тем же законам, их пути бы несколько разошлись. Несмотря на то, что станция весила десятки тысяч тонн, ее протяжения не хватило бы удерживать вблизи новую Луну, а из-за разности в массе их орбиты со временем стали бы отличными друг от друга. Волье наслаждался этим мгновением полной свободы. Ни одной частью тела он не прикасался к другому космическому объекту, только неощутимые гравитационные поля и ненаблюдаемые искривления пространства соединяли его с материальным миром. Валье мог бы двигаться без страховочного фала, просто подтягиваясь руками за перила. Однако он всегда следовал инструкции. В ярком свете фонаря он приблизил к пластмассовой струне самозахлопывающийся карабин и... Он увидел, как гигантский стол вздрогнул. Он ничего не услышал если бы не приближенный корпус корпусу карабин, он бы и не увидел, как сместилась медная колонна. Валье не сразу поверил своим ощущениям. Он проследовал взглядом по исполинскому сооружению и не заметил ничего необычного. Лишь через секунду он увидел со стороны края, с которого он начал движение, белое колышущееся марево. И не прямо возле станции, а довольно далеко в стороне. Колыхающееся парообразное шевеление в этом месте выходило из тени и попадало в освещенный местным солнцем участок. «Корректирующие двигатели», — ослепляющая догадка вспыхнула в мозгу. Он, не глядя, сделал отработанное движение, но карабин не зацепился, так как не встретил препятствия. Валье возрился на свою руку. Но ее размаха уже не хватало на то, чтобы достать до корпуса колонны. БКС уходила, удалялась от него или просто разворачивалась. Валье бросило в пот. Однако он сразу успокоил себя, вспомнив о реактивном пистолете из джентльменского набора космонавта. По столь нетривиальному поводу... Валье решил нарушить радиоумолчание. Садау, черт тебя дери! Что ты там натворил?» В принципе, даже в экстренном варианте они общались не по радио. В каждом шлеме на этот случай был микролазер, а специальный дешифратор сразу переделал словесное сообщение в кодированный световой пучок. Ответа не было. «Он внутри комплекса и поэтому экранирован от меня», — догадался, а скорее успокоил себя Валье. Было почти невероятно представить, что Садао решил запустить для проверки двигатели магнитной пушки. У ПКС был большой запас топлива, но, тем не менее, пополнить его было очень трудно. Для этого пришлось бы снарядить в космос специальный рейс. Свою собственную ракеты он тоже не видел. Она скрывалась за основным корпусом. Он внезапно подумал, что, возможно, это заработали не дюзы БКС, а их собственный космолет решил переместиться в пространстве. Однако их двигатели давали красные отцветы, а не парообразную субстанцию. Он много раз это наблюдал. Может, спутник выполняет подстройку орбиты, подумал Валье, продолжая наблюдать, как удаляется от него ближайшее космическое тело. Теперь, помня о пистолете, он наблюдал это увеличение расстояния спокойно. Он снова скользнул взглядом по колоннам. Они трансформировались на глазах, представляя Солнце другим ракурсом. Дальняя колонна медленно заходила за ближнюю, и весь огромный механизм менял перспективу. Валье отследил край колонн, до которого так и не добрался. Враждебная планета уже не была мишенью. БКС отворачивала. Валье нащупал сзади пистолет. Стало легче. Он вновь кинул взгляд в противоположный край. Там из-за темной громады станции бесшумно выплыл их маленький космолет. Видимо, он тоже потерял непосредственный контакт с боевым монстром. В эту секунду Валье уловил внутри темного очертания БКС движение. Вакуум не доносил звуки. Если бы он не смотрел в нужную сторону, то совсем бы ничего не заметил. Что-то блеснуло на солнце. Быстро леденящий душу предчувствием движения. Валье похолодел. Он никогда не видел этого наяву, но четко знал, что произошло. Зарядный механизм извлек из внутренности станции и дослал в область разгона 15-килограммовый самонаводящийся снаряд. Это уже не были шутки-прибаутки. Пахло жареным. Валье почувствовал в руках вес, имеющего в этих обстоятельствах только массу пистолета. Он поспешно сорвал предохранитель и стал прикидывать, как с наименьшей затратой горючего пристыковаться к родной ракете. А боевая космическая станция продолжала свое неожиданное движение разворот.